27 сказка История о Лу и волшебном дне В далеком королевстве Луминья среди высоких башен и цветущих садов жил-был принц по имени Лу. Он родился в семье короля и королевы, и его рождение было великим событием для всего королевства. Однако в тот самый день Когда Лу появился на свет, злой волшебник Мордор, завидуя счастью королевской семьи, наложил на мальчика проклятие. Отныне этот принц не увидит ни одной радости в жизни. Он будет темнее ночи и сможет замечать только плохое. Сказал Мордор. Лурос. И с каждым годом его сердце становилось все мрачнее. Он видел лишь темные стороны жизни, замечал только плохое и не верил в чудеса. В королевстве его называли принцем тьмы. Каждый день для Лу был наполнен печалью и разочарованием. Ему казалось, что солнце светит не так ярко, птицы поют не так красиво. И даже самые счастливые моменты казались ему пустыми. Луни понимал, почему его родители всегда так веселы и полны надежд. Он не мог разделить их радость и часто уходил в свои покои, где сидел в одиночестве и размышлял о том, почему его мир такой мрачный. Король и королева пытались помочь своему сыну, но ничего не могли поделать с чарами Мордора. Однажды утром, когда Лу снова проснулся в мрачном настроении, он решил прогуляться по лесу, чтобы отвлечься от своих мыслей. В лесу он встретил добрую девочку по имени Лилия. «Привет, Лу!» — радостно позвала Лилия. «Почему ты такой мрачный?» «Не твое дело», — ответил Лу. «Я вижу лишь темное и плохое в жизни». «Это с другими людьми что-то не так. Они не замечают настоящего мира». Лилия задумалась и, улыбнувшись, сказала, «Ты думаешь, что мир вокруг такой мрачный? Пойдем со мной, я покажу тебе кое-что». Они пошли по тропинке и вскоре подошли к двум фермерам, работавшим на соседних полях. Лилия предложила Лу понаблюдать за ними. Первый фермер по имени Оливер — Каждый день выходил в поле с радостью и верой в будущее. Он поливал свои грядки, разговаривал с растениями, пел песни и улыбался, глядя на солнечное небо. Он всегда говорил, «Сегодня будет еще один замечательный день, и урожай будет прекрасным!» Второй фермер по имени Гектор был мрачнее тучи. Он не верил, что урожай будет хорошим, и считал, что все его усилия напрасны. Он редко поливал растения и постоянно ворчал. «Нет смысла. Урожая все равно не будет». «Смотри, Лу!» — сказала Лилия, «Давай понаблюдаем, что из этого выйдет». Прошло несколько недель, и Лу заметил, что поле Оливера цветет и процветает. Его растения были зелеными и сильными, а грядки полны овощей и фруктов, поле Гектора, напротив, выглядело заброшенным и унылым, с вялыми и засохшими растениями. «Ты видишь, Лу?» спросила Лили. «Когда ты веришь в хорошее и работаешь с радостью, мир откликается». Оливер верил в замечательный день и приложил усилия, чтобы сделать его таким. Гектор же опустил руки и увидел лишь плохое. Лу начал понимать, Он вспомнил слова Лилии и решил попробовать изменить свой взгляд на мир. На следующий день, проснувшись, он произнес «Сегодня будет еще один замечательный день». Он решил увидеть хорошее и заметить радости вокруг. Первым делом он помог дворецкому садовнику полить цветы. Увидев, как они расцветают, Лу почувствовал тепло в сердце. Затем он пошел на кухню и помог повару готовить обед, наслаждаясь ароматами и вкусами. После этого он провел время с детьми в деревне, играя и смеясь вместе с ними. С каждым днем Лу замечал все больше хорошего. Он стал улыбаться чаще, помогать другим и верить в чудеса. Постепенно чары злоба волшебника Мордора начали исчезать Однажды утром, проснувшись, Лу почувствовал, что тьма внутри него полностью рассеялась Он встал и сказал «Сегодня будет еще один замечательный день» Он понял, что мир действительно полон чудес Стоит лишь поверить в это и замечать их каждый день Лу поблагодарил Лилию. «Ты научила меня видеть хорошее. Спасибо, Лилия!» «Ты сам это сделал, Лу!» ответила Лилия. «Теперь ты можешь научить этому других!» С тех пор Лу стал известен как принц света. Он начинал каждый день с волшебных слов и помогал другим увидеть чудеса вокруг них. Став королем, он заботился о том, чтобы все жители его королевства могли верить в замечательные дни и жить счастливо. Королевство Луминья наполнилось радостью и счастьем, и каждый его житель знал. Сегодня будет еще один замечательный день. И твой сегодняшний день будет замечательным. Текст читали Елена Шемет, Ашурков Роман, Семен Мендельсон, Ирина Потракова, Александр Аравушкин, Полина Дудкина, Наталья Быковская и Ксения Бржезовская.